Глава девятая. До рабочей площадки проекта я дошла налегке с одной видеокамеры. До чего же изменился пустырь, на котором за четыре года прогулок с собакой изучила каждый кустик и тропинку? Бульдозер разровнял всю площадь, от растительности не осталось и следа. А ведь еще весной Джемка бегала здесь по траве, догоняя бабочек и распугивая птичек. Хорошо, что осталась видеозапись на память. — Кстати, хорошая мысль. Можно будет ставить несколько секунд весеннего видео в ролик для наглядности, как было и как стало. Пока что стало пусто и печально. Из задумчивости меня вывел голос столика. Здорово, Ленок! Не стесняйся, будь как дома! И обернулся к бригаде. — Кинопанорама подошла! Среди рабочих я увидела Мишу, остальные ребята не были мне знакомы. Быстро и четко они устанавливали низенькие бордюры вокруг гигантских бетонных кругов. С удовольствием сняла на камеру работу их сплоченной команды. На сегодня достаточно. В итоговом ролике этапы строительства будут занимать по паре тройки секунд, не более. следующие три недели я ходила на вечернюю стройку, как на работу. Благо, Ярослав разрешил уходить из офиса на час раньше. Готовила бутерброды на всю бригаду работников, которые теперь знала по именам. прицепляла поводок к ошейнику собаки и отправлялась на пустырь. Ребята с удовольствием делали рекламную паузу, как и называл это Толик, шутили, ели бутерброды, запивая их водой, а по площадке носилась джемка, разрываясь между желанием догнать птиц и возможностью утащить хлеб с колбасой работников. Затем Толик принимал важный вид, его подчиненные с серьезными физиономиями делали несколько движений на месте работы. Я снимала это с лучших ракурсов и прощалась с бригадой до следующего дня. Ребята расслаблялись, начинали перекидываться солеными шутками, а Джемка негодовала до самого дома, высказывая жалобным поскуливанием все, что думает о моем уме. Так я с интересом наблюдала, как бордюрами обзавились все бетонные круги на площадке, как внутри них появились извилистые перемычки непонятного назначения. В один из вечеров Толик привез на своем пикапе громадную синюю бочку, несколько канистр и мешки разных размеров. Миша с ребятами оперативно разгрузили материалы и сложили их под навес. Бригадир пересчитал их и сверил со списком. Потом наклонился к одному из мешков, выругался из с досады плюнул. — Мать его, вся серия не на русском. Придется ехать в офис, разбираться, где тут что. — Что такое, Толь? — встревожился Миша. — Да пигменты надписаны по-ихнему. Хрен поймешь, где какой. Вы пока крошку готовьте, мужики, я сейчас в офис метнусь кабанчиком. Распорядился Толик. Я подошла поближе. Можно посмотреть? — Смотри, за просмотр денег не берем, — хохотнул Толик. — Это немецкий, — заключила я, рассмотрев наклейку. — И что, ты знаешь немецкий? — продолжал смеяться Толя. — Хм, в школе учила. Я присела возле мешка на корточки. Так, гельбис айзеноксид пигмент. Айгеншафтен. Хохес декс фермёген. Унд ферби фермёген. Хохелихт и ветер Бештэндихкайт. Зоуре и лаутен Бештэндихкайт. Мюэглихкайт дер Мишунг Мит органишен пигментен. Вот. Я подняла глаза. Толик смотрел на меня сверху вниз, покатываясь от хохота. Ты продолжай, Ленок, продолжай. Органишен пигментен. Сразу фантазия начинает работать. Только лильки не говори. И, просмеявшись, добавил. Ну, что там? Я сурово посмотрела на Анатолия. Желтый какой-то оксид-пигмент. Чего-то. Высокая возможность чего-то и возможность красок. Высокое светлое чего-то. Чего-то на З и на ле Возможность смешивать с органическими пигментами. Хреновый ты переводчик, Ленок. чтица из тебя намного лучше. Но самое главное, ты перевела, что это желтый пигмент. И что смешивать с органикой его можно. Спасибо, товарищ. Переведи, пожалуйста, названия остальных красок и напиши их сверху, чтобы мужики не перепутали. Я выполнила просьбу и уселась на маленькую скамеечку под навесом. Тфу, Никогда не смогу больше читать надписи на немецком без воспоминаний о противном лице Толика. Тем временем ребята распаковали большие мешки с резиновой крошкой, подтащили их к непонятному агрегату, похожему на бетономешалку. Туда же доставили бочку с полиуретановым клеем, как терпеливо объяснили мне рабочие, и мешки с пигментами. Этапы смешивания крошки с красителями и клеем я решила не снимать. Ролик нужно делать максимально смотрибельным, при этом динамичным и не более трех минут». Где-то через полчаса рабочие привезли на тачке готовую смесь и начали заполнять ею пространство между извилистыми переборками. «Так вот для чего они были нужны! Они разграничивают цвета!» Я схватила камеру и нажала кнопку. Смесь аккуратно разровняли, и вот перед нами оранжевая дуга. Я узнала ее. Это абстрактный рисунок для инсталляции некой рыбы. Костин дизайн оживал на глазах. Я испытала восторг. Однако Джемку брать с собой больше нельзя, иначе следы ее лап будут увековечены на цветном покрытии. В следующие пару недель я наблюдала, как сказка становится былью, и цветные пятна с костиного компьютера обретают реальный размер и возможность их потрогать. Возможность. Мег лихкайт. Тфу. Масляное лицо Толика всплыло перед глазами. Все настроение на смарку. Наконец были готовы и пазлы под детскую горку, и абстракция для рыбы, и спортивная тема под тренажеры, и моя любимая солнечная система. Наша работа закончена. Теперь администрация сможет завозить и устанавливать малые архитектурные формы. Эту часть я тоже сниму для финала. «Молодец, Ленок!» – хлопнул меня по плечу Анатолий. «Смотри, какую работу сделала!» «Я-то тут при чем?» «Притом, пацаны перед девушкой выделывались, да ты еще и кино снимала!» Они ни разу так хорошо не работали. На три дня раньше управились. Буду просить премию на всех и на тебя попрошу. Спасибо, Толь. Внезапно меня обуяла гордость за наш совместный труд. На утро я решила, что Константин тоже является полноценным участником этого праздника жизни и что такое событие непременно нужно отметить. Вылила в термос упаковку виноградного сока, добавила туда стакан белого вина, мелко накрошенное яблоко и дольку апельсина. Подумав. Бросила в напиток щепотку ванилина и одну гвоздику. Валя. В кабинет я зашла, лучезарно улыбаясь. — Константин Сергеевич, позвольте поздравить вас с успешной реализацией проекта. Вашу кружку, пожалуйста. Продолжая улыбаться до ушей, я наполнила Костину кружку ароматной жидкостью и провозгласила. — Крюшон в студию! — Лена, Толик на тебя дурно влияет, — серьезно произнес Костя. — Что за экзальтация? — М-м-м, напиток, — вкусно. Мм, алкоголь? Да, с гордостью подтвердила я, а общение с Толиком закончилось. Ребята все сделали. Сейчас начну собирать ролик. Я включила ноутбук и открыла программу монтажа, импортировала в нее весеннее видео с джемкой на пустыре, а затем поэтапное возведение разноцветного покрытия. Видеофрагмент с внимательным Костей и Ярославом был уже в проекте. Костя! вскрикнул я, А! Испуганно схватился за сердце сосед. Смотри! Есть пустырь, есть ты, директор, смотрящий на проект, есть этапы работы. Для полноты истории не хватает чего? Правильно, дизайнера, который делает проект. Мне нужно снять тебя с дизайнерской программой. С умным ведом, подхватил Костик. Согласен, снимай и ничего, а кого? Я одушевленный предмет. По отработанной схеме мы сняли умного и внимательного Костю, работающего над новым проектом. Здесь я старалась поймать его несколько отстраненный взгляд с искоркой в глубине зрачка. Одно его ухо немного оттопыривалось, над другим виднелся вихор неприглаженных волос, и это придало кадру нужную атмосферу творческой мысли. — Все, можешь расслабиться, — разрешила я и стала скидывать видео на ноутбук. — Спасибо. — Кстати, я твой начальник, — сообщил Костя. — Ты начальник? — изумилась я. — Да. — В кадрах ты числишься в отделе дизайна. — Вот так новость. — Ладно, не отвлекайся. Мне интересно посмотреть, что получилось. — Я могу сразу показать тебе вчерашний файл на весь экран. Хочешь? — предложил я. — Давай, тогда же лучше, — согласился Костик. Я открыла видео с финальным этапом работ. Костя удовлетворенно хмыкал и с искренним интересом разглядывал результаты своего труда. Я же изучала Костины уши, розовеющие по мере просмотра, и от чего то испытывала к ним величайшую нежность. «Стоп! Лена, останови! Открути назад!» Вдруг закричал Костя, и мои размышления про уши новоявленного начальника испарились. «Кость, что случилось? Какой момент тебе нужен?» «Космическая тема мне нужна!» Никогда не видела его таким взвинченным. Оттянула бегунок просмотра немного назад, нашла площадку солнечной системы и поставила видео на паузу. «Да чтоб тебя!» – заорал Костя и схватил телефон. Я взглянула на экран. «Все было нормально». «Какая муха укусила Костю!» Он сошел с ума. Тем временем сошедший с ума Костя кричал в трубку. «Я тебе говорю! Посмотри сам!» Через пару минут в наш кабинет влетел директор. «Где?» – взревел он. Мы синхронно показали пальцами на экран. «Вашу мать!» – заорал теперь он. Я побледнела. Никогда не видела Ярослава, вышедшим из себя. Он развернулся, в бешенстве выскочил в коридор и громким голосом скомандовал прибежавшие на крики Яночки. «Глухого ко мне! Срочно!» Я обернулась к Косте. «Что случилось?» «То случилось?» Упавшим голосом ответил он. «Юпитер с Сатурном поменяли местами. Лен, извини, мне надо побыть одному, подумать». «Хорошо. Если что, я у Ольги». Костя открутил крышку термоса, вылил остатки праздничного крышона в свою кружку и залпом выпил до дна. Я с осторожностью вышла из кабинета, тихонько закрыла дверь и направилась в юридический отдел. При виде меня Оля оторвалась от бумаг. — Уже обед? Я заработалась. — Нет, не обед. Что-то не так с проектом. Костя говорит, планеты поменяли местами. Директор злой. Вызвал к себе Толика. В подтверждение моих слов в соседнем кабинете хлопнула дверь. Послышался неразборчивый голос Анатолия, затем ему ответил директор. Оля подмигнула. и достал из ящика стола две чайные кружки. С видом мы приставили их к стене и приложили уши. — Глухов, ты совсем совесть потерял? Мы отчетливо разобрали слова Ярослава. — Тебе создали все условия, только работы, Толя. Я закрываю глаза на твои шабашки, на твою стройку. Глухов, ты совсем охренел? Как ты мог допустить такой косяк? Толя, ты совсем расслабился? Ты понимаешь, что это федеральный проект? Ты вообще знаешь, чего мне стоило его добиться, а? Голос директора повышался с каждой фразой и становилось жутко. И сейчас ты испортил все к херам. Глухов, ты как хочешь, а косяк свой исправляй. Сдача объекта ко дню города. Будет губер, будет вся верхушка. Ты вообще понимаешь, как ты накосячил? Нам теперь только песочницы разрешат делать. Я тебя уволю нахрен, понял? Перешел на крик начальник. Это было слышно без помощи кружек. Ярик разъярился. У Оли нечаянно получился каламбур. Но нам было не весело, а тревожно. Мы вновь прильнули к керамическим средством связи. — Да пошел ты, знаешь, куда? — голос Толика доносился из кружек. — Да ты без меня никто! Выскочка! Директор, блин! Вся фирма — это я и моя бригада. Увольняй! Все ребята со мной идут. Будешь сидеть на заднице. Вот тогда и сколько хочешь, сопляк. — Да пошел ты! — Я сам уволюсь. Адьёс! — хлопнула дверь, мы с Олей подскочили. — Ничего себе! — Лен, ты знаешь что? Пошли сейчас на обед. Все равно полчаса до него осталось. Мы тихонько вышли из кабинета и, стараясь никому не попасться на глаза, двинулись к выходу. — Будем уходить тропами Хоши Мина, — прошептала Оля и показала маленький ключик в руке. — Выйдем через парковку. Она открыла дверь под осанной лестницей, и мы вышли на хозяйственный двор, где сотрудники ставили свои автомобили. Внезапно нас остановил разговор, доносящийся из-за гаража. «Толян, не в обиду, но я остаюсь!» — мы узнали голос Миши. «Здесь зарплата стабильная, заказы, все дела». «Миха, ты чё? Я ж тебя всему научил! Я ж тебя на свои шабашки беру! Другую фирму найдем два счета, «Толь!» Это наш косяк. Будем исправлять. Я никуда не пойду, без обид. Пошел ты! Зло вырвался Анатолий, быстрыми шагами направился к своему пикапу, завел его и уехал. Мы выдохнули и несмело выглянули за ворота, Толик уже след простыл. Сейчас бы не кофе, а вина выпить, задумчиво произнесла Оля. Ага, меланхолично отозвалась я. В кафетерии не водилось алкогольных напитков, мы взяли парочку традиционного кофе, после чего Оля с невинным видом покопала из сумки, достала из нее аккуратную миниатюрную бутылочку коньяка и добавила в каждую из чашек по ложечке жидкости. — У меня низкое давление, — сообщила она, — врачи рекомендуют. К приходу Яны и Лилии наше настроение повысилось, мы уже хихикали, вспоминая ярость Ярика. Наконец-то директор показал себя обычным человеком, а не безупречным богом Солимпа. Лиля, напротив, была подавленной. — Толя написал заявление, — поделилась она. — Мы поперхнулись. «Серьезно — Серьезно? — спросила Оля. — Не переживай, Лиль. Перебесится и вернется. Он классный специалист, его сразу возьмут обратно. Лиля повеселела, благодарно пожала Олину руку, и обед прошел в благодушной обстановке. Но Олиному прогнозу не суждено было случиться. Едва мы вернулись в офис, нас встретил директор. Ольга Александровна, сообщите кадрам, чтобы готовили приказ по Глухову. Он уволен. Лилия Михайловна лишит премии всю бригаду. Ярослав был холоден и вежлив. Бог с Олимпа вернулся. Мы с девочками быстро юркнули на свои рабочие места. Костя находился во вполне нормальном расположении духа. Он раскачивался на офисном стуле, смотрел в окно и выстукивал карандашом мелодию по поверхности стола. — Кость, директор уволил Толика, — поделилась я новостями. — Это плохо, — задумчиво произнес Костик. — А бригада? — Ребята остались. — Это хорошо, — поднял палец вверх коллега. — Они-то мне и нужны. — Кость, что такого ужасного произошло? Перепутали планеты. Ну, поменять их местами, да и все. В чем проблема? — Проблема в том, Лен, что Юпитер больше Сатурна. Во-первых, мы не можем вырезать их, как из бумаги, и переместить. Надо заново готовить смесь и заливать. В этом и проблема. Если на месте Сатурна мы можем вырезать круг размером с Юпитер и залить туда нашего колобка с поясом, то на месте Юпитера остается слишком большое пространство. Мы сделаем Сатурн, и останется свободное место до кромки фона. В этом и загвоздка. Можно взять пигмент из той же серии, можно отмерить все компоненты в граммах. Оттенок будет отличаться от основного фона. И это непрофессионально будет бросаться в глаза. Но я все придумал. Костя помахал в воздухе загадочным рисунком. Надо только сделать все быстро, пока не привезли качели-карусели, и пока какой-нибудь доморощенный блогер не наделал фоток и не загрузил в интернет. — Свидетели нам не нужны? — Понимающе улыбнулся я. — Именно, — ответил Костя, — репутация фирмы, конкуренты не дремлют. Если сейчас все пройдет на высоте, мы сможем претендовать на следующие заказы по федеральной программе. Надо успеть. — Насчет карусели все нормально, успеем. Толя сказал, что ребята управились раньше срока, а вот насчет блогеров... Сейчас каждый, кто выглянет из окна, блогер. Боюсь, первые фотки уже есть в сети. Спасибо за информацию. Надо отправлять бригаду на объект срочно. И Константин, подхватив со стола рисунок, вышел из кабинета.